«Где ты научилась говорить на Сомали?» Спросил я на луну. «Когда я была маленькая», — ответила девушка, «я вышла из долины и забрела в джунгли, где меня схватили черные люди. Они продали меня в племя, живущее на берегу, и там я провела детство. Но когда я выросла, я вспомнила Эриду и однажды украла верблюда, и проехала много лиг по степи и джунглям. Так я вернулась в родной город. Во всем Эриду я одна могу говорить на другом языке, исключая черных рабов. Они вообще не говорят, потому что мы отрезаем им языки, когда берем в плен. Люди Эриду не выходят за джунгли и не торгуют с черными народами, которые иногда приходят к нам. Люди Эриду только берут чёрных рабов. Я спросил, почему они убили нашего слугу, и она объяснила, что в Эриду чёрным и белым запрещено совершать брак, и дети от таких союзов уничтожаются. Значит, им не понравился цвет кожи несчастного Селина. Налуна мало что могла рассказать об истории города со дня его основания. Она знала о городе только то, что сохранилось в ее собственной памяти. Набеги племени каннибалов, живущих в джунглях к югу от Ириду, мелкие интриги двора и в храме, неурожаи и тому подобное. Жизнь восточной женщины не выходила за рамки вышеназванного, будь то во дворе в Сирезе или Асхурбаниспане. Но я узнал, что правителя зовут Састорас, что он и верховный священник, и король. Все, как у правителей в древнем Сумере, четыре тысячи лет назад. Эллил – их бог, он пребывает в храме на озере, а звон – это его голос».